Глава четвертая. Соединенная однажды, соединено навсегда. Жизнь в голографической вселенной. Эпиграф. Мы — часть великой голограммы творения, которая есть самость каждого из нас. Это все космическая игра, и это все ты. Ицхак Бентов, ученый и мистик. Видеть весь мир в песчинке и в диком цветке небеса, хранить бесконечность в ладонях и вечность в каждой минуте. Уильям Блейк, поэт и ясновидящий мистик. Можно считать, что существование Божественной Матрицы отчасти подтверждается многократным экспериментальным повторением одного и того же факта, а именно, когда нечто, будь то два фотона ДНК и фотоны, Или донор и его ДНК, являвшиеся одним целым, разъединяют. Полученные части сохраняют между собой неразрывную связь, даже когда их разделяет расстояние в несколько сотен миль. Возникает вопрос: почему? Что это, реальность или голограмма? Все мы знаем пословицу лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я визуальчик поэтому для меня эта мысль особенно актуальна. Мне проще самому посмотреть, как работает двигатель автомобиля, чем читать в книжке про то, почему при повороте ключа зажигания появляется искра и начинают двигаться поршни. Я предпочитаю сначала увидеть всю картину целиком, а уж потом углубляться в предмет и изучать детали, даже если они весьма важны. Думаю, многие из вас действуют так же. Хоть мы и живем в мире высоких технологий, инструкций и компьютерных обучающих программ, объясняющих, почему нечто устроено именно так, а не иначе, все равно нет ничего лучше непосредственного опыта, даже если речь идет о голограммах. Исследования голографических эффектов начались с момента их открытия в 1940 году. Технология голографии была изобретена в 1948 году венгерским ученым Денисом Габаром. Лишь 23 года спустя, в 1971 году, Габар получил за свое изобретение Нобелевскую премию по физике. Но что такое голограмма и как она устроена? Неподготовленному человеку оставалось совершенно непонятным до тех пор, пока в 1977 году не появился фильм «Звездные войны». В начале фильма принцесса Лея кодирует в виде цифровой голограммы и записывает в память андроида R2-D2 сообщение с призывом спасти народ на ее планете. Оказавшись на другом конце галактики, андроид открывает хранимое им сообщение юному воину Люку Скайуокеру. Изображение принцессы Леи, сидящей в комнате, зависает перед Люком, и юноша слышит ее просьбу о помощи. У зрителей фильма возникает ощущение, что, доведясь им оказаться на месте действия, они смогли бы дотронуться до Леи рукой. Но если бы это и было возможно, рука прошла бы сквозь пустоту. Образ Леи — лишь голограмма. В 70-е годы для большинства зрителей эта сцена фильма стала первым знакомством с идеей голографической проекции. Она позволила им вообразить, как в недалеком будущем будут происходить разговоры по телефону. Даже сегодня, несколько десятилетий спустя, слово «голограмма» ассоциируется в сознании многих людей с образом принцессы Леи. Можно сказать, что голограмма — это трехмерное изображение, которое выглядит весьма натуралистично, если его спроецировать определенным образом или смотреть на него при специальном освещении. Именно так она представлена в фильме «Звездные войны». Однако возможности голографических эффектов не ограничиваются трехмерными картинками и, вероятно, намного превосходят даже самые смелые наши фантазии. Феномен голограммы – один из самых простых и в то же время самых загадочных феноменов в природе. Чтобы воспользоваться им в своей жизни, мы должны понять, как он действует постигая голограмму. Если вы спросите ученого, что такое голограмма, он скажет, что это особый вид фотографии, позволяющий под направленным светом увидеть на плоской пластинке трехмерное изображение. Такие изображения производятся с помощью лазерного луча, распределяющего картинку по всей поверхности пластинки. Именно эта распределенность и придает голограмме ее особые свойства. Суть в том, что любой фрагмент голографической поверхности содержит все изображение в очень маленьком масштабе. То есть на какое бы количество частей мы ни разделили изображение, оно будет присутствовать в каждом из них. Точно так же, как принцип действия автомобильного двигателя проще всего понять, глядя на то, как он работает, свойства голограммы. Лучше объяснять на наглядных примерах. В 80-е годы на рынке появилась серия книжных закладок, сейчас за ними охотятся коллекционеры, изготовленных с применением голографической технологии. Эти закладки были сделаны из блестящей серебристой бумаги и на первый взгляд казались просто полосками алюминиевой фольги. Но если такую полоску помещали под яркий свет и слегка наклоняли вправо-влево, из нее... Вдруг выступало трехмерное изображение. Я помню несколько вариантов. Лик Христа, фигура Богородицы, дельфин, перепрыгивающий пирамиду и раскрывшийся бутон розы. Если у вас есть такая закладка, вы можете проделать небольшой эксперимент, который поможет вам понять, как она устроена. Только предупреждаю, закладка будет безнадежно испорчена. Разрежьте ее острыми ножницами на сотни кусочков любой формы и затем перемешайте их. Если это настоящая голограмма, то в любом из кусочков вы увидите под увеличительным стеклом все изображение в уменьшенном масштабе. Ключ 13. Каждый фрагмент голографического объекта содержит в себе весь объект. Решение загадки фотонов-двойников. Теперь, зная принцип голограммы, вернемся к эксперименту в Женевском университете, описанному в главе первой. Напомню его суть. Разделив фотон на две части, ученые запустили полученные частицы-близнецы, обладающие одинаковыми свойствами, из специальной камеры по двум оптоволоконным кабелям, протянутым в противоположных направлениях. Далее кабели раздваивались, и частицам предстояло выбрать по какому из абсолютно одинаковых разветвлений двигаться дальше. И во всех случаях частицы делали одинаковый выбор, то есть действовали так, словно между ними сохранялась связь. С точки зрения здравого смысла, такую координацию действий фотонов-двойников можно объяснить только тем, что они посылали друг другу сигналы. И тут перед физиками встала проблема. Подобные сигналы должны были двигаться быстрее скорости света, что согласно теории относительности невозможно. Так что же, фотоны нарушали законы физики? Или же их поведение открыло нам нечто совершенно неизвестное, а мы пытаемся уместить увиденное в свои представления о том, как энергия должна перемещаться из одного места в другое? Но что, если никакого обмена сигналами между фотонами не было? Может быть, мы живем в мире, где непосылаемая фотонами информация, ни наши молитвы об исцелении любимых и пожелания мира странам, расположенным на других континентах, вовсе не должны никуда передаваться, чтобы быть воспринятыми. Да, именно так и устроен наш мир. По словам Рассела Тарга, сотрудника Стэнфордского исследовательского центра Менло Парк, мы живем в нелокальном мире, где вещи, разделенные физически, Сохраняют между собой моментальную коммуникацию. Тарк поясняет свою мысль следующим образом. Это не значит, что я закрываю глаза и посылаю сообщение кому-то, находящемуся за сотни миль от меня. Просто между его и моим сознанием нет разделения. Вот почему сигналам не нужно лететь от фотона к фотону. Они уже там. Им не нужно перемещаться из одного места в другое в общепринятом смысле слова. Все точки голограммы являются отражениями друг друга. И все качества, присущие одному месту, в равной мере присущи другому месту. В этом пункте духовные учителя полностью согласны с учеными. Философ и ясновидящий Эрвин Ласло пишет, «Жизнь и вся Вселенная – вовлечены в священный танец со своей основой. Как тут не вспомнить описанную в буддийской Аватамсака сутре чудесную сеть энергии, соединяющую все вещи в космосе? Если мироздание не локально и голографично, эта сеть не просто соединяет вещи, но каждая ее ячейка отражает в себе все остальные ячейки. Сутра начинается утверждением, что когда-то в далеком прошлом чудесная сеть была развешена и распростерлась бесконечно во всех направлениях. Энергетическая сеть Божественной Матрицы пронизывает всю Вселенную и хранит ее голографические характеристики. Древняя сутра повествует о бесчетном количестве алмазов, разбросанных по чудесной сети в виде космических глаз. Вероятно, это самое раннее описание голограммы. Один алмаз отражает другой, и в каждом отражаются все остальные алмазы, поэтому отражение никогда не прекращается. Судя по тому переводу сутры, который мне довелось читать, чудесная сеть символизирует космос, в котором все взаимосвязи между элементами повторяются бесконечно. В голографической вселенной Каждая частица, которая отражает в себе весь остальной мир в уменьшенном масштабе, все вещи пребывают повсюду. Это касается всего, от травинки до сложного человеческого организма. Принцип голограммы гарантирует, в нас и вокруг нас всегда есть все, что необходимо нам для жизни и развития. Как только мы поймем этот принцип, нам станет ясно, что людям лишь кажется, будто они обособлены друг от друга и от окружающего мира. Ведь на изначальном уровне голограммы в божественной матрице никакой обособленности нет и не существует таких понятий, как здесь и там. Теперь мы можем ответить на все почему, возникавшие у нас в связи с экспериментом доктора Бакстера, проводившимся в рамках военной исследовательской программы. Взятый у испытуемого образец ДНК, реагировал на его эмоции даже тогда, когда расстояние между ними составляло свыше 350 миль. Проще всего предположить, что ДНК реагировала на полученную энергию эмоции. Когда мы думаем об энергии, то представляем себе, что она всегда генерируется в одном месте и передается в другое. Точь в точках программа, транслируемая на экраны наших телевизоров или звучащая из радиоприемников песня но сигналу требуется время, чтобы попасть из одной точки в другую. Каким бы малым ни был этот временной интервал, пусть даже не больше наносекунды, он все же необходим. Однако в эксперименте Бакстера реакция ДНК происходила мгновенно, что подтверждали атомные часы. Их погрешность составляет не более одной секунды за миллион лет. Иными словами, Какое бы физическое расстояние не отделяло испытуемого от образца его ДНК, на квантовом уровне они составляли одно целое. Энергия чувств испытуемого и не должна была куда-то перемещаться, ведь она присутствовала везде. Чтобы изменить что-либо в этом мире, неважно, исцелить ли любимого человека или погасить любой из 60 вооруженных конфликтов, происходящих сейчас на планете, Не нужно ничего никуда посылать из своего сердца. Достаточно преисполнится молитвы, и она будет повсюду. Ключ 14. Подключенная ко всему сущему голограмма сознания гарантирует, что наши молитвы и благие пожелания достигают цели в тот самый момент, когда мы их творим. Благодаря этому ключу мы получаем широчайшие возможности. Но чтобы до конца осознать его значение в нашей жизни, нам следует познакомиться с еще одним свойством голограммы. Если все в нашем голографическом мире взаимосвязано и находится одновременно в любой точке пространства и времени, то что происходит, когда мы привносим изменения в одну из его частей? Перемена в одном месте означает перемены повсюду. В уже упоминавшемся ранее фильме «Контакт» есть сцены, переносящие нас в далекое детство главной героини. Из них становится ясно, какое важное место в ее жизни занимал до самого момента своей неожиданной кончины отец. Поддерживая амбициозные начинания дочери, он часто напоминал ей, что к великим достижениям нужно двигаться медленно. Этот добрый совет — которые многие родители дают своим детям. Также и принцип работы голограммы сознания. Часто, когда мы производим небольшие изменения здесь и там, вдруг оказывается, что меняется все. Вот что говорит Эрвин Ласло. Все, что происходит в одном месте, происходит и в других местах. События, случившиеся в одном времени, случаются и в других временах. Нет ничего локального ограниченного одним местом и временем. И поскольку голограмма нашего сознания присутствует везде, любые изменения в ней отражаются на всем. Ее можно назвать квантовым Давидом, поражающим Голиафа, объективных обстоятельств физического мира, что на собственном примере продемонстрировали великие учителя Махатма Ганди и мать Тереза. Хорошей иллюстрацией того, как незначительные изменения в системе влияют на нее в целом, может служить ДНК человеческого организма. Мы все смотрим современные детективы и знаем, как устанавливают личность преступника по следам, оставленным им на месте преступления. Человека идентифицируют почему угодно, по капле крови, волосу, семени и даже обломку ногтя. Во всех случаях образцы его ДНК одинаковы. Из какой бы части человеческого тела не была взята ДНК, она всегда отражает целое, за исключением случаев мутации. Организм человека в среднем составляют от 50 до 100 триллионов клеток. И в каждой из них находится 23 пары хромосом, содержащих ДНК, код жизни. Несложный подсчет показывает, что количество одинаковых экземпляров ДНК от 2300 до 4600 триллионов. Только представьте, сколько времени понадобилось бы, чтобы изменить генетический код индивида, если бы для этого нужно было вносить изменения в каждую хромосому. В действительности дело обстоит совершенно иначе. Благодаря голографическому принципу, когда изменяется одна ДНК, это тут же сказывается на всем организме. Ключ 15. Самое незначительное изменение в нашей жизни благодаря голограмме сознания отражается на всем окружающем мире. Вероятно, вы спросите, а какое отношение это имеет лично ко мне? Дело в том, что все на свете, от атомной структуры материи и ДНК до памяти и сознания, можно рассматривать как голограмму целой Вселенной, к пониманию которой мы только приближаемся. Отсюда следует, что, овладев этим голографическим механизмом, мы сможем вносить грандиозные изменения во всю систему мироздания, воздействуя на любой ее элемент. Голографический мозг в голографической Вселенной Когда-то давно, еще в 70-е годы, мне довелось посмотреть документальный фильм о том, как нейрохирурги проводили операцию на головном мозге человека, перенесшего черепно-мозговую травму. Довольно любопытно видеть живой мозг, выставленный под яркий свет операционных ламп. Но еще интереснее наблюдать за тем, как он функционирует. Оперируемый пребывал в полном сознании, в то время как его открытый мозг тестировали электрическим зондом. Когда электрод касался той части мозговой коры оперируемого, которая ответственна за зрение, он видел вспышку света. Долгое время считалось, что различные части человеческого мозга выполняют узкоспециальные функции. Согласно этой модели мозговой деятельности, наша память физически хранится в определенных локализованных зонах мозга. Однако гипотезу локализованной памяти не подтвердили лабораторные исследования. В документальном фильме было показано, что некоторые части человеческого мозга умеют выполнять функции других его частей. Сходные результаты получены и в опытах на животных. Они сохраняли память и после того, как им удаляли ответственные за нее части мозга. Это приводило ученых в недоумение. В начале 70-х годов появилась поистине революционная теория, объясняющая результаты подобных экспериментов. Ее разработал нейрофизиолог Карл Прибрам. Он предположил, что память распределяется в мозгу по принципу голограммы. Чтобы проверить свою гипотезу, Прибрам воспользовался результатами исследований Дениса Габора, который создал первые голограммы с помощью системы уравнений, известных как преобразование Фурье, за что он в 1971 году получил Нобелевскую премию. Правота Прибрама подтвердилась. Оказалось, что преобразование Фурье действительно описывают происходящие в мозгу процессы. Прибрам назвал свою модель человеческого мозга голограммой в голограмме. В одном из интервью он сказал, голограммы в зрительной системе похоже на лоскутное одеяло. По его словам, целостный образ в мозгу формируется так же, как в фасетчатом глазе насекомого, состоящем из сотни маленьких линз вместо одной большой. В момент восприятия из отдельных фрагментов складывается цельная картинка. Любопытно отметить, что нейрофизиолог Карл Прибрам для интерпретации своих экспериментов избрал ту же голографическую модель, что и физик Дэвид Бом, идеи которого обсуждались во введении к этой аудиокниге. Дэвид Бом рассматривал Вселенную как голограмму. Карл Прибрам описал мозг как голографический процессор. В сумме их исследования ведут к глубокому сдвигу всей научной парадигмы. В конце концов становится ясно, что мы являемся частью системы множества реальностей, существующих друг в друге, как матрешки. И наш мир в этой системе может рассматриваться как проекция событий, происходящих в более глубокой базовой реальности. То, что представляется нам нашим миром, это на самом деле мы сами, наш коллективный и индивидуальный разум, преображающий потенциал более глубоких реальностей, физический видимый мир. Такой новый взгляд на самих себя и вселенную дает нам возможность осуществить все, о чем мы только можем помыслить. В рамках голографической модели взаимодействия человеческого мозга со вселенной нет ничего неосуществимого. Карл Прибрам полагает, что она позволяет человеку действовать за пределами времени и пространства, но для этого нам следует посмотреть на себя иначе чем прежде, и тогда произойдет настоящее чудо, мы кардинально изменимся. Однако, сколько бы мы ни рассуждали о том, какими могущественными существами нам следовало бы стать, и какие неисчислимые возможности нас тогда ожидают, это не даст никакого толку. Мы либо уже являемся таковыми существами, либо нет. Вот основная мысль моей аудиокниги. Голографическая концепция Божественной Матрицы свидетельствует о том, что мы не ограничены ничем, кроме своих нынешних представлений о себе и мироздании. Какими бы разными ни были духовные традиции разных стран и времен, они все говорят одно. Человек сам возводит вокруг себя незримые тюремные стены своих убеждений и никто не сделает за него выбор – оставаться в этой тюрьме и дальше или шагнуть за ее пределы к свободе. Сила горчишного зерна Революционные исследования Карла Прибрама и его последователей показали, что человеческий мозг функционирует как голографический процессор. Если так работает мозг каждого конкретного человека, то и коллективный разум людей должен быть устроен сходным образом. Сегодня на нашей планете живет больше шести миллиардов людей, и ум каждого человека является частью целостного сознания Божественной Матрицы. Всякий ум уникален, и в них во всех отражено единое целое. Именно поэтому любой из нас изменяя себя, способен изменять мировую голограмму. Это подтверждается новейшими исследованиями. Оказывается, если группа людей пребывает в одном состоянии сознания, это оказывает заметное влияние на окружающих, причем даже за пределами здания, в котором находятся члены группы. Очевидно, что внутренние переживания людей распространяются в некой тонкой среде, неограниченные законами физики или материальными препятствиями. Хорошим примером того, как подобные феномены воздействуют на большие группы населения, являются эффекты трансцендентальной медитации, ТМ. В 1972 году жители 24 городов США с населением более 10 тысяч человек ощутили значительные перемены в своих сообществах, вызванные тем, что 100 человек из их числа, 1%, участвовали в исследовании так называемого эффекта Махариши. Данный эффект был назван именем Махариши Махеш-йоги, который утверждал, что если 1% населения страны или города будет практиковать его технику медитации, это приведет к снижению уровня преступности и насилия в стране в целом. Из этого и подобных исследований сложился эпохальный проект «Международная программа мира на Ближнем Востоке», опубликованный в Journal of Conflict Resolution в 1998 году. Во время Израильско-Ливанской войны 1980-х годов участники проекта, находясь в зоне военного конфликта, не просто думали или молились о мире, а одновременно в определенные дни и часы погружались в состояние глубокого внутреннего покоя и в буквальном смысле воплощали мир в своих душах посредством трансцендентальной медитации. В то время, пока они пребывали в состоянии трансцендентальной медитации мира, резко снижалось количество террористических актов, нападений на людей, дорожных происшествий и обращений в скорую помощь. Но как только медитация прекращалась, все возвращалось на круги своя. И сколько бы ни повторялся эксперимент, его эффект был одним и тем же. Когда медитирующие обретали мир в душе, их состояние проецировалось вовне и влияло на то, что происходило вокруг. Анализируя результаты этих коллективных медитаций, исследователи учитывали буквально все, вплоть до дней недели, праздников и лунного цикла. Это – позволило им определить минимальное число медитирующих, необходимых для получения нужного эффекта. Квадратный корень из 1% общего числа членов общества. Данная формула применима к любым группам людей, будь то страна, церковная организация, большой город или вся планета. Вот как ею пользоваться. Первое. Определить общую численность населения. второе. Сосчитать 1% от этой цифры. Третье. Вычислить на калькуляторе квадратный корень от цифры 1%. То есть для того, чтобы запустить процесс исцеления общества, нужно гораздо меньше людей, чем можно было бы ожидать. Например, в городе с населением в 1 миллион человек достаточно сотни медитирующих. Для 6-миллионного города хватит 8 тысяч человек. И, конечно, чем больше участников медитации, тем быстрее пойдет процесс. Понятно, что эффект Махариши требует дополнительных исследований, однако он стабилен при соответствующих условиях, и это главное. Ключ шестнадцатый. Чтобы запустить процесс перемен в обществе, достаточно одного процента населения. Все древние духовные традиции подчеркивают, что все в этом мире взаимозависимо, и для мирового целого важен каждый конкретный индивид. В Евангелии сказано, что после того, как Иисус исцелил бесноватого, ученики спросили его, почему, попытавшись сделать то же самое, они потерпели неудачу. Иисус ответил им, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчишное зерно, и скажете Горесии «Перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Евангелие от Матфея, глава 17 стих, 20. Подумать только, даже ничтожная вера открывает двери к поистине небывалым возможностям, величайшее в малом. Это ли не указание на принцип голограммы? На данную тему мы подробнее поговорим в следующей главе. А сейчас необходимо уточнить, что я имею в виду, когда говорю о вере. У слова «вера» есть некий эмоциональный оттенок. Может быть, поэтому оно чаще всего ассоциируется с убеждениями, не имеющими рациональных оснований. Приверженность таким убеждениям называют «слепой верой». Однако, на мой взгляд, глубокая вера во что бы то ни было не может быть абсолютно слепой. Где-то в глубинах нашей души сплетаются интуитивные переживания взаимосвязей между тем, что наличествует, и тем, что, вообще говоря, допустимо, но, увы, недоказуемо. И пусть мы не всегда отдаем себе отчет, почему предпочитаем верить в это, а не в то, у нашей веры всегда есть некое основание. Но существует и другая разновидность веры, опирающаяся на передовые достижения науки подтвержденные открытиями квантовой физики. В главе 3 мы коротко коснулись вопроса о том, почему физический мир изменяется в присутствии наблюдателя. Наши аргументы основывались на представлении об одновременном сосуществовании множества реальностей в космической туманности вероятностей. Как показали научные эксперименты, именно акт созерцания объекта «сознательное наблюдение» прикрепляет одну из вероятных возможностей к нашей реальности. Иными словами, наши ожидания, обусловленные имеющейся у нас верой в тот или иной результат, выбирают ожидаемое из космической туманности вероятностей и делают реальным. Учитывая это, очевидно, что когда Иисус говорил о вере, сдвигающей гору, Он имел в виду нечто большее, чем считают верой сейчас. Две тысячи лет назад Иисус дал нам урок поистине могущественного языка, благодаря которому мы получаем возможность выбирать реальность из бесконечного множества существующих возможностей. Вот как описывает такую веру Невилл. «Если упорно представлять себе, что желание уже исполняется, все неизбежно произойдет в соответствии с этим представлением». В примере с горой, если мы действительно верим, что она сдвигается, в квантовом пространстве вероятностей у горы не останется другого выбора. Она будет сдвигаться. Следующий пример показывает, насколько простой и естественной может быть подлинная вера и какие колоссальные возможности таит в себе небольшой сдвиг в мировоззрении. Несколько лет назад, Мне довелось посмотреть документальный видеофильм, в котором аналогом сдвигаемой горы была опухоль в мочевом пузыре женщины средних лет. Западные врачи определили эту опухоль как злокачественную и неподлежащую операции. Фильм был о том, как женщину исцелили от опухоли в одной из клиник Пекина, в которой не пользуются медикаментами. Наш инструктор собрал нас в импровизированной аудитории в танцевальном зале гостиницы. После недолгой церемонии приветствий и знакомства мы приготовились к просмотру. Инструктор подчеркнул, что главная идея фильма — показать, как может исцелять сила, скрытая в каждом из нас, и что ни о какой рекламе больницы, в которой его снимали, не может быть и речи. Он сказал, «То, что мы увидим...» вполне осуществимо и в нашей аудитории, и дома у любого из нас. Все, что нужно для успешного исцеления, преисполнится любви и сосредоточить энергию своих чувств на собственном теле или на теле пациента, разумеется, с его позволения. Для женщины с опухолью пекинская клиника стала последней надеждой, нигде больше ей помочь не могли. Применяемые в этой клинике методы лечения построены на осознании пациентом своей ответственности за собственное здоровье. Его обучают новому позитивному стилю жизни, включая систему питания, легкую гимнастику для стимуляции жизненной энергии ЦИ и дыхательные упражнения. В результате, окрепнув физически тело больного человека под влиянием его изменившегося сознания, начинает исцеляться само. И в особо тяжелых случаях производится процедура, которую наш инструктор записал на видео. В начале фильма мы увидели страдавшую от опухоли женщину, лежащую на больничной каталке. Она была в полном сознании, ни анестезия, ни седативные средства не применялись. У каталки стояли три врача в белых халатах. Тут же находился лаборант с ультразвуковым зондом, позволявшим видеть опухоль на экране. Нас сразу предупредили, то, что мы увидим, не будет замедленной съемкой, которая применяется, чтобы показать многодневный рост цветка за несколько секунд. Все снималось в реальном времени. Фильм длился меньше четырех минут, и за эти минуты мы стали свидетелями явления, которое по меркам западной медицины, иначе как чудом, не назовешь. Все было точно по Неввиллу, который писал. Сделай мечту о будущем фактом настоящего, испытывая чувство, которое хочешь испытать. Врачи знали, что у их пациентки опухоль, но им также было известно, что наличие опухоли только один из множества возможных вариантов. И они стали чувствовать, что женщина уже здорова. Они использовали язык, на котором божественная матрица может получать сообщения и отвечать на них. язык энергии человеческих чувств. Наблюдая за врачами, мы слышали, как они произносили что-то вроде мантры, которую можно очень приблизительно перевести как: "Уже сделано, уже сделано". Поначалу вроде бы ничего не происходило. И вдруг опухоль в поле зрения ультразвукового зонда начала дрожать. Она пропадала из виду и вновь появлялась, как будто колеблясь на грани двух реальностей. Мы замерли, Секунды спустя опухоль стала мутнеть и внезапно пропала с экрана. Она исчезла. Больничная палата выглядела точно так же. Врачи и лаборант оставались на своих местах. Ничего потустороннего не наблюдалось. И тем не менее, опухоли, едва не убившей больную, больше не было. Я вспомнил слова Христа. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру, с горчишное зерно, и скажете Горесии, «Перейди отсюда, туда», и она перейдет. И ничего не будет невозможного для вас. Раньше эти слова казались мне обычной метафорой, и вот я убедился в том, что они буквальны. Наше сознание действительно оказывает прямое воздействие на реальность. Во время процедуры исцеления в палате находилось шесть человек, три врача, лаборант оператор и сама пациентка. Давайте обратимся к обсуждавшейся ранее формуле. Для того, чтобы запустить процесс исцеления этой женщины от опухоли, хватало веры, равной квадратному корню из цифры 1% присутствующих. Намного меньше одного человека. Как видим, наша формула, определяющая необходимый минимум для инициирования перехода к новой реальности, верна и в данном случае. Возможно, благодаря тому, что все 100% людей, находившихся в палате, почувствовали процесс исцеления как абсолютную истину, понадобилось всего 2 минуты и 40 секунд, чтобы это изменило физическую реальность прежде больного тела женщины. С разрешения нашего инструктора я показываю его фильм во время своих семинаров самым разным людям по всему миру, в том числе и врачам. Фильм всегда вызывает сходную реакцию. Как только происходит исцеление, наступает тишина. Зрители пытаются уразуметь, что именно произошло у них на глазах. Затем аудитория взрывается радостными криками, смехом и аплодисментами. Для многих людей этот фильм – подтверждение того, во что они смутно верили и раньше. Скептики, как правило, спрашивают, если это правда, почему мы об этом не знаем? Я отвечаю им теперь знаете. Затем звучит следующий вопрос. А как долго сохраняется эффект такого рода исцелений? По статистике, здоровье 95% пациентов окончательно стабилизируется в течение 5 лет при условии, что они продолжают правильно питаться и практиковать дыхательные упражнения и гимнастику, которым их обучили в клинике. Люди очень хотят поверить в свои целительные силы но колеблются, видя, что многие не могут излечиться даже с помощью самых современных медицинских технологий. «Это выглядит слишком просто. Не может быть так просто!» — восклицают они. И я отвечаю. «А почему должно быть как-то иначе? В голографическом мире Божественной Матрицы возможно все. И свою реальность мы выбираем сами» обессиливающее нас чувство, что мы находимся здесь, а присущие нам потенциальные возможности где-то там, тоже результат сделанного нами выбора. Ведь в действительности глубинный уровень нашего бытия, его божественная матрица, всегда здесь и сейчас. Вопрос только в том, как мы позиционируем себя относительно этого пространства наших возможностей. Если все, От самых тяжких страданий до самой светлой радости здесь и сейчас вполне логично, что мы в силах выбрать любую из множества возможностей, присутствующих между данными полюсами. Как? Благодаря безмолвному языку чувств и воображения.